Из пропорций зал поражал воображение. Пол, вымощенный красной квадратной плиткой, едва заметно светился, словно отражая пламя факелов. Стены были сложены из какого-то блестящего зеленого минерала. «Пусть меня назовут Шемитом, если это не жадыд!» От удивления Конан тихонько выругался. «Но чтобы столько, и в одном месте!» — возразила Валерия. «Я пощипал достаточно караванов, шедших из Кхитая, так что можешь мне верить. Это жадыит. В сводчатый лазуритовый потолок были вставлены гроздья больших зеленых камней, испускающих в полумраке ядовито-зеленое свечение. Огненные камни. Несмотря на внешне бесстрастный вид, Конан был поражен. Так называют их антийцы. Существует поверье, что это окаменевшие глаза доисторических гадов, которых наши предки называли «золотыми змеями». В темноте они горят, будто кошачьи. Так что ночью в этом зале светло. «Только должно быть это жуткое зрелище!» «А сейчас займёмся поисками, вдруг да на тайник с драгоценностями!» «Закрой дверь!» — попросила Валерия. «У меня нет никакого желания удирать от дракона и в этом зале!» Конан ответил, ухмыльнувшись. «Ха -ха -ха, «Не думаю, чтобы драконы отважились покинуть свой лес!» однако он выполнил просьбу девушки и, указав на сломанный засов, добавил. «Когда я налег плечом, мне послышалось, будто что-то хрустнуло. Засов весь изъеден ржавчиной, как видно его, я и сломал. Но если люди покинули город, почему двери были заперты изнутри?» «Значит, они вышли другими воротами». Валерия подумала... Сколько должно быть минуло столетий, с тех лет, как в этот зал в последний раз проникал дневной свет. Но она ошибалась. Огромный зал вдруг начал заполняться светом, и скоро они обнаружили его источник. В сводчатом потолке были прорезаны узкие щели окна, прикрытые полупрозрачными пластинками какого-то кристалла. Зелёные камни в тёмных промежутках между окнами мигали точно глаза разъярённых кошек. Под ногами мерцающий пол переливался всеми цветами оттенками пламени. Они словно шагали по земле царства мёртвых, под небом, усеянным злыми мигающими звёздами. Три галереи с балюстрадами протянулись одна на другой вдоль стен зала. «Похоже на четырёхэтажный дом», – пробурчал Конан. «Высоту зал до самой крыши. Длинный, как улица. Кажется, в той стене есть дверь». Валерия пожала своими ослепительно белыми плечами. «Не спорю. Твои глаза поострее моих. Хотя, признаться, среди корсаров меня тоже не считали заслепую». Они свернули в открытую дверь и прошли через несколько комнат. Пол у всех был выложен, как и в большом зале, плитами. Стены, украшенные золотым, серебряным или бронзовым фризом, из того же зеленого жадеита, мрамора, реже из халцедона. Вкрапления зеленых камней источали с потолка все тот же призрачный, мерцающий свет. В некоторых комнатах освещение отсутствовало, их дверные проемы вставали непроницаемо черным пятном, словно бреши в потусторонний мир. Валерия и Конан проходили мимо них, все время держась светлых помещений. В углах висела паутина, но на полу на мраморных полках, сиденьях не ощущался присущий запустению слой пыли. То и дело встречались коврики, выполненные из китайского шелка, известного своей прочностью. И ни одной двери или окна, которые выходили бы на улицу, во двор или в сад. Каждая дверь неизменно вела в новую комнату или в зал. Где же у них тут улицы? — проворчала Валерия. Похоже по размерам, «Этот дворец не уступит Сиралю короля Турана». «Чума! Тут ни при чем!» Размышляя в своем, медленно проговорил Конан. «Иначе были бы скелеты. Что, если их одолели частые набеги? И вот они собрались и ушли. Или...» «Что, если тебе бросить свои гадания?» Вдруг вспыхнула Валерия. «Все равно ничего не узнаем. Лучше посмотри на фризы. Тебе не кажется, что эти линии чем-то напоминают людей? Как ты думаешь, какой они расы?» Конан тщательно осмотрел рисунки и покачал головой. «Никогда раньше таких не видел. Хотя...» «В них есть восточные черты. Скорее всего, выходцы из Виндии. Или из Казалы». «Ты что, был королем в Казале?» Насмешливый тон не мог скрыть острого любопытства. «Нет. Но я был начальником в отряде авгулов, племени, населяющим Химилийские горы вдоль Виндийской границы» они держат сторону Казала. Но для чего Казалцам понадобилось строить город так далеко от родных земель? Фигуры на стене, мужчины и женщины, стройные с кожей оливкового цвета, были высечены со всей тщательностью. В глаза бросались необычные черты лиц, горделивая грация тел, проницательный взгляд. Резчик их в легкие, как паутинка, одеяния с обилием искусных украшений из драгоценных камней и металлов, изобразив во время пиршества, танцующими или в любовных сценах. «Конечно, с востока», — уже решительней сказал Конан. «Только не пойму, откуда именно». «Похоже, их жизнь протекала до отвращения гладко» иначе мы нашли бы сцены сражений и поединков. Что там? Ступени? Давай поднимемся. Это была винтовая лестница, берущая начало в комнате, в которой они сейчас находились. Они поднялись на три пролета и очутились в просторной комнате на четвертом этаже. Потолки этого яруса были гораздо выше, чем на нижних трех. Сквозь окна щели, прорезанные в потолке, в комнату подал свет. Здесь, как и в зале, слабо посверкивали огненные камни. Из комнаты вели четыре двери. Заглянув в три из них, они увидели уходящие вдаль анфилады комнат, все в том же призрачном свете. Четвертое выходило на галерею, протянувшуюся вдоль зала, гораздо меньшего по сравнению с тем, которые они обследовали ранее. «Будь они прокляты!» Валерия с мрачным видом опустилась на скамью из жадеита. «Люди, удравшие из этого проклятого города, похоже, захватили с собой все ценности». «Я устала. Бродишь, бродишь, и ничего!» Одни пустые комнаты. Весь верхний ярус освещен окнами в крыше. Холодный размеренный тон варвара подействовал на нее успокаивающе. «Значит, надо найти окно с видом на город. Давай осмотрим комнаты вон за той дверью». «Вот ты и осматривай», — слабо огрызнулась девушка. «А я пока останусь здесь». «Ноги уже гудят». Бесшумно, словно привидение, Конан растворился в проеме двери, напротив той, что вела на галерею, в то время как Валерия, сцепив пальцы на затылке, откинулась на спинку скамьи и с наслаждением вытянула ноги. Эти молчаливые комнаты и залы с гроздьями мерцающих камней над головой и кроваво-красным полом действовали на нее угнетающе. Единственное, чего ей сейчас хотелось, это поскорее выбраться из лабиринта на улицу. Расслабившись, она целиком отдалась потоку мыслей.